Глава 48 Путь Путь. Расстояние от точки А до точки Б в пространстве или времени. Вернулись туда, где все началось, улыбается Брайт. Нет, все началось на берегу. Но с этим местом определенно связаны одни из лучших моих воспоминаний. Библиотека изменилась, она стала выглядеть почти нормально, будто и не было ничего. Книги в отсутствии людей активно принялись сами себя восстанавливать, следуя за собратьями. Снова выросли стеллажи, вернулась на стены обшивка. А былом теперь напоминает только слабый запах Гарри, но он больше не кажется удушливым, скорее похоже на только что затушенный костер, и это почти романтично. Рейф и Брайт падают за один из столиков, разворачиваются друг к другу и долго молчат. «Прости», — Брайт облизывает губы, — «За что?» «Я винила тебя, только потому, что ты один из них. Но мы не выбираем, где родиться». «Ты имела право, я скучал». Он пожимает плечами, и на губах появляется кривоватая усмешка. Между ними неловкость, она щекочет нервы, будто мягкой кисточкой, и оба хотят подобрать правильные слова, чтобы все исправить. «Даже невзирая на то, что я вела себя как зараза». «Слово-то какое, невзирая! Ты перечитала в больнице романов про любовника из темной башни?» И тут же с полки со свистом прилетает романчик, падает на стол и любезно раскрывается на самом похабном месте. Брайт и Рейф начинают хохотать. «В моей библиотеке нет таких книг», — говорит Брайт. «В Дорни я имею в виду. Намекаешь, что нужно похитить ее для твоей библиотеки?» Ну. «Это неплохое учебное пособие. Только взгляни». Брайт откашливается. «Себастьян точно знал, как доставить женщине истинное наслаждение. Его руки были подобны...» «А у вас тут весело». Ледяной тон тут же гасит все хорошее настроение. И даже романчик жалобно дёргает страницами, а потом и вовсе закрывается. «Белли», — Брайт сглатывает. «Кажется, вы отлично проводите время», — хмыкает она. «Оба здоровы...» и счастливы». Улыбка на ее лице выглядит совершенно неестественно. Белли пересекает расстояние от двери до стола, запечатывает вход в библиотеку, притаскивает стул и ставит его напротив Рейва и Брайт спинкой вперед. Она выглядит так, будто готова устроить допрос с пристрастием, седлает стул, складывает руки на спинку и упирается в них подбородком. «Ну что, готовы доказать мне, что не зря я вас отпустила?» Она поджимает губы и вскидывает брови. «Лекарство нашли?» «Нашли», — кивает Рейв. Ему явно неуютно быть в лапах глупой навязчивой третьекурсницы. А Белли ее роль очень даже по вкусу. Она прямо-таки светится. «И?» «И тебе не понравится принцип его действия». Рэйф ставит на стол пузырек, а Белли тут же его хватает, восхищенно изучая жидкость, переливающуюся внутри. Дикан выдал им сильное противоядие из больничных запасов. По сути, то, что предложил Рейву доктор Масон, было чем-то подобным. Никакого специального зелья, предельно простой состав, выводящий из организма токсины. В низкой концентрации подобное средство принимали от похмелья – три капли на стакан воды. Рейф помнил, что обычно головная боль становилась чуть сильнее, а через полчаса наступало блаженное облегчение. Выпить концентрат никогда и никому не приходило в голову. Белли откупоривает крышку, но прежде чем успевает прижать пузырек к губам, Рейф ее останавливает. «Прежде тебе нужно узнать о побочных эффектах», – предупреждает он. «И какие же?» – вздыхает она и плотно сжимает губы. Она явно в нетерпении, дергает носком, бьет каблуком по ножке стула. «Ты потеряешь силу, станешь, как я, просто обычным магом Земли, как наши бабушки и дедушки, со временем доберешься до уровня наших родителей. Это из-за болезни? Она пожирает магию или типа того?» тораторит Белли. Брайт напряженно изучает свои ногти. Они не придумали никакого плана, слишком устали. Просто плыть по течению. Лучший вариант из возможных. Ну? Белли торопит. Что-то вроде того. Ничего страшного. Я, конечно, люблю быть сильной, особенно когда отец начинает качать права. Но меня устроит и быть просто равной ему. Что-то еще? А еще... «Твои глаза могут сменить цвет, когда ты это выпьешь. Но опять-таки временное явление. А еще это довольно больно. Ты видела то, что происходило со мной? Это было сразу после лекарства?» «О, поняла», — она с готовностью кивает. «Значит, Петя у себя в спальне. Что еще? Что насчет глаз? Их цвет что-то значит? Ты прямо как аркаимец какой-то. Как твое состояние теперь помимо побочек?» «Лекарства не пью». Он шарит в кармане и достает целую коробочку с недельным запасом зелья. «Более никаких. Глаза!» Он хмурится, Брайт нервно сжимает пальцы. Если сейчас сказать Белли, что в ее роду могли быть иные, она взорвется, не поверит и скажет, что ее принимают за идиотку, а это недалеко от правды. «Мы не знаем», — быстро отвечает Брайт. «Отец не оставил по этому поводу никаких инструкций, но он утверждал, что цвет вернется к зеленому, когда болезнь сойдет на нет». «Думаю, что они вернутся к прежнему состоянию, как только восстановится хоть какой-то уровень магии», — кивает Рейв. Белли с сомнением смотрит на пузырек. «Это точно не яд?» «Могу выпить половину при тебе», — спокойно пожимает плечами Рейв. «Нет». Она качает головой. «Я проверю это на яды и выпью сама. К счастью, это я умею отлично. У матушки было столько любовников, что каждый третий был рад пришить моего недотепу отца, а потом жениться на вдове». Она закатывает глаза, а Брайт чуть не давится воздухом от такого откровения. «Что насчет корабля в Дорн?» Напряжение вырастает настолько, что можно услышать, как тикают старинные часы в чуть обугленной раме. Белли ухмыляется. «Я выполняю обещание». Брайт чуть было не выдыхает от облегчения. Она не может отделаться от мысли, что ничего не будет просто. Академия стоит на месте прежнего небиола, портового городка, который по мере вырубки лесов и расширения столицы присоединился к ней. До ближайшего причала не так далеко». «Но доберетесь до Гаме сами. завтра к трем утра». Она улыбается. «Представитесь Фелла и Джонасом Мур». До Гаме, Белли?» — вкратчиво интересуется Рейв. «Да, конечно. А откуда, по-твоему, может отправиться грузовое судно? Из Небиола, как две сотни лет назад? Милый. Мой отец торгует не шелком и жемчугами, чтобы использовать местный причал. Корабль отправится из Гаме». «Это семь сотен миль! Туда двое суток поездом!» Сквозь зубы шипит Рейв. «Зато посмотрите побережье океана!» Разводит руками Белли. «Как там этот маршрут называется? Морской экскурсионный?» «Удачи!» Она хватает пузырек и встает со стула. «Кстати, если вы не успеете на этот рейс, на следующем вас не ждут. Повяжут и отправят твоему отцу, украсив посылку бантиком!» Белли уходит, хлопнув дверью. «У нас две проблемы», — вздыхает Рейв, потирая ладонями лицо. «Первая — смыться из страны до того, как Белли-тиран поймет, что именно выпила. Вторая — смыться из страны». «Как думаешь, что случится?» Брайт хмуро смотрит на дверь, за которой скрылась тиран. Она пока не может осознать всего происходящего. Она не знает, где Гаме и почему поезд идет туда так долго, если это всего семь сотен миль. Она не знает, в принципе, сколько должен ехать поезд на какое бы то ни было расстояние. Для Брайт, которая может летать, нет проблемы переместиться с места на место, кроме случаев, когда твоя жизнь зависит от кого-то, привязанного к Троминеру. «Знаешь, на что я рассчитываю?» Задумчиво бормочет Рейф, массируя виски костяшками указательных пальцев. «М? Что случится революция?» «Из-за этого маленького пузырька. И еще нескольких, которые Листан и Якоб взяли сегодня у декана. А в лаборатории Академии прямо сейчас варится еще партия противоядия. Но нас тут быть уже не должно». «Что? Ты хочешь сказать, что дети станут это пить?» «Нет, не станут, пока Белли-тиран и двое из пяти детей Ордена не сделают это. Если Шеннон решится, то их будет трое. Белли обеспечит шум, когда не выдержит и прибежит к декану жаловаться на меня, а Блауэр и Листан всё ей расскажут». «Они решили выпить?» «Брайт, никто не хочет воевать. А если ты слаб, кому ты нужен на войне?» «Я говорю за себя, но я чувствую освобождение. Я выпил бы противоядие снова, если бы пришлось, и Якоб со мной согласен, он против отца». «Фандер? Энг?» «Энграм несколько расстроен, что ты отделала его брата, но если у тебя найдется минутка его попросить...» «Я так понимаю, если мы хотим быть в три утра в Гаме, нам стоит торопиться?» «Вещи при себе?» «Все, что нужно», — Брайт хлопает по пузатому боку Глума. «А твои?» Все, что нужно», — улыбается он и притягивает к себе Брайт. «О, как сопливо! Ты намекаешь, что я все, что тебе нужно!» «Конечно, я же теперь никудышный маг, мне нужна защита!» «Ты будто этим наслаждаешься!» «Так и есть! Это удивительно приятно — стать никем после стольких лет в должности сына Ордена!» А теперь к делу. Сейчас шесть вечера. Брайт кивает на обугленные часы. В три нужно оказаться на другом конце побережья. Поезд идет двое суток? Ну, скажем так, железная дорога проложена немного не напрямую. Автомобиль? Дорога вдоль побережья не самая безлюдная. Я думаю, что 12, может, 10 часов. Но у нас нет автомобиля. Я могу угнать отцовский, но будет погоня, гарантирую. Небо? «Ты умеешь летать», — задумчиво произносит Рейв. «Но ты, если ты тут останешься, отец уже пишет прощальную речь для моих похорон», — усмехается Рейв. «Море? Яхта? Сколько это часов? М -м -м -м. Нам нужно обогнуть полуостров Мурведр и пройти через бухту Анчелот». «Это для меня набор слов», — закатывает глаза Брайт. даже скоростная яхта, разве что чуть быстрее машины И то если ты ее хорошенько усилишь магией. А если усилю, а ты умеешь? Понятия не имею я до этого месяца не знала, что могу лечить песенками и швырять людей в небо. Где взять яхту школьные Мы погибнем еще до того как доберемся до малинара. Это рухлить и ты ее не разгонишь достаточно сильно даже магией. «Опять набор слов. Вот прямо сейчас у нас есть девять часов, чтобы добраться до Гаме. Я разгоню чертову яхту так, что мы туда просто долетим. Только вспомни, где? Но ну, без похищений у твоей семьи. Погоня не наш вариант. Вы же все явно были в одном яхт-клубе или вроде того. Ну, Хардины и Бланы. Мы были в одном яхт-клубе». «Опять Бланы», — вздыхает Брайт. «И Хардины», — напоминает Рейв. «Фандер. Вероятно, он очень зол». Это долго. Сколько едет машина? 60 миль в час? Допустим. Машина едет часов 10. У нас есть 9, но мы разгонимся до... Хорошую яхту можно подпитать магией и разогнать до 70 узлов. А это? 80 миль, наверное. Где стоят эти самые яхты? Чёрт, Брайт, это просто невыполнимо. Яхт-клуб в старом курорте Лавале. Яхты всех семей там. Это минус 2 мили. «Я справлюсь. Я долечу туда. Я успею». «Самоубийство. Мы просто похитим дорогую скоростную яхту, которой ты даже не умеешь управлять? Ну, так лучше погибнуть в океане, чем остаться тут, нет?» Она так широко улыбается, что у Рейва начинает восторженно колотиться сердце, а потом она порывисто его обнимает, прижавшись губами к подбородку. «Некогда целоваться. Скорее, ищем Хардинов. Осекает она саму себя. Я знаю, где они. Бегом. И мне потребуется вода. Много. Разберемся. Если доживем до утра, то все не зря, улыбается Брайт. Рейв сжимает ее руку, чувствуя, как все внутри ликует. А напомни, без Белли тиран, нам точно не выбраться. Ну так, на всякий случай. Морщится Брайт, следя за секундной стрелкой на закопченных часах. «Может, и можно, но на наши головы уже объявлена охота, и так быстро я не соображу толковый план. И что толку встречаться с крутым охотником, сыном мэра и главы Ордена Пяти, я не понимаю. Значит, у меня еще есть с тобой шансы?» Они замирают, глядя друг другу в глаза, а потом бегут из библиотеки, чтобы не терять попусту драгоценное время».